5 декабря Пушкин был уже в Москве. Здесь он нашел пакет на его имя, присланный Хитрово. В пакете были иностранные газеты. Пушкин был поражен и взволнован политическими событиями. Восстание в Варшаве. Нападение на Бельведерский дворец. Бельведерский дворец — название Королевского дворца в Варшаве. Все это уже совершилось почти месяц назад, а он, Пушкин, ничего не знал в своем болдинском заточении. «Мы можем только жалеть поляков», — пишет поэт своей корреспондентке 9 декабря. «Мы слишком могущественны для того, чтобы их ненавидеть. Начинающаяся война будет войной до истребления, или, по крайней мере, должна быть такою. Эти жесткие и пристрастные слова продиктованы все тем же духом империализма, который владел Пушкиным уже давно, по крайней мере с 1821 года, когда он написал эпилог Кавказского пленника. Однако Пушкин понимает всю сложность событий. За Польшей стоит Европа, враждебная России, а здесь дома не так уж благополучно. Все это меня очень печалит, — пишет он, — Россия нуждается в покое, я только что проехал по ней. Прекрасное посещение императора воодушевило Москву, но он не мог быть сразу во всех шестнадцати зараженных губерниях. Народ подавлен и раздражен. Это народное раздражение скоро стало для всех очевидным. Политические интересы Пушкина, его поэтическая жатва в Болдинскую осень, выход в свет Бориса Годунова — все это совершенно было чуждо барышне Гончаровой. Пушкин даже не пытался говорить с ним на эти темы. Впрочем, если создание таких шедевров, как «Каменный гость», «Моцарт и Сальери», «Скупой» и «Пир во время чумы» возбуждали среди приятелей и доброжелателей Пушкина немалый литературный интерес, то надо прямо сказать, что трагический театр поэта и весь новый творческий мир им открытый и в этой среде не нашел достойного отклика. Современники не догадались об огромности события. Пушкин был одинок, несмотря на шумевшую вокруг него толпу. Елизавета Михайловна хитрово была очень нужна Пушкину, потому что она через посольство получала иностранные газеты и снабжала ими поэта. Но едва ли и она была на уровне интересов Пушкина. Правда, он считал возможным обмениваться с ней мнениями, но при этом, кажется, он всегда считал со стою средою дипломатической и придворной, в которой Елизавета Михайловна была заметной фигурой. Пушкин знал, что его политические мнения, высказанные в письмах к ней, могут стать достоянием известных сфер, и был осторожен, иногда и лукав. «Вы говорите, что выборы во Франции идут в добром направлении», — писал он. «Что называете вы добрым направлением?» «Я трепещу, как бы они не внесли во все это стремительность победы» и как бы Луи Филипп не оказался чересчур королем-чурбаном, уа-солево. соливо. король — персонаж из басни Лафонтена «Лягушки, просящие царя». В этом же письме он делится с Елизаветой Михайловной неприятным известием о репрессиях, которым подвергся Дельвик, за то, что он напечатал Катрен де Лавиня, посвященный Юльской революции. Конечно, Дельвик сделал глупость, что напечатал этот конфетный билетец Ле билет де Бомбон. Но можно ли карать за случайную ошибку такого благонамеренного человека? Он входит в некоторые подробности семейного положения Дельвига с явным расчетом на то, что Елизавета Михайловна замолвит слово властям в его пользу. Новый 1831 год наступил при тревожных известиях. 13 января польский сейм объявил династию Романовых незложенной. Русская армия под начальством Дибича перешла границу царства Польского. 18 января Пушкин узнал еще одно известие для него лично горестное Умер Дельвик. И вот весь полный тревоги, волнений и глубокого интереса к мировым событиям, он принужден заботиться о житейских делах. Он закладывает свою кистеневку за 40 тысяч рублей, нанимает квартиру на Арбате, заводит хозяйство в первый раз в жизни, выслушивает капризные жалобы на безденежье будущей тещи, которая не дает приданного и вместе с тем не соглашается на свадьбу, пока не будут закуплены тряпки для мадемуазель Натали и даже для нее». Пушкин дает ей в долг 11 тысяч рублей, без надежды получить этот долг обратно. Настроение у поэта было нерадостно. За неделю до свадьбы он писал своему старому приятелю Кривцову, лишившемуся на войне ноги. — Ты без ноги? А я женат. Женат или почти?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 Горести не удивят меня, они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет для меня неожиданностью. Зачем Пушкин написал это письмо? И кому? Скептику Кривцову, с которым он встречался в юности, и с которым позднее изредка переписывался. Поэт написал это письмо для самого себя, стараясь как-то оправдать в своих глазах свое решение. Он как будто попал в сети, как доверчивая птица. Он приходил к Нащекину жаловаться на свою судьбу, и тот старался уверить его, что женитьба излечит его от печалей. Вместе с другом и с его возлюбленной цыганкой Ольгой поэт навещал своих старых приятелей и цыган. Там он слушал песни, угощал шампанским и старался забыть, что он уже не свободен, что он в плену. Однажды цыганка Таня, красавица и плясунья, навестила на Щекина, когда у него был Пушкин. Таня Татьяна Дмитриевна Демьянова, 1810-1877 годы, знаменитая в Москве в 1820-1830 годах цыганская певица. Только раз вечерком, — рассказывала Таня, — аккурат два дня до его свадьбы оставалась, зашла я к Нащокину с Ольгой. Не успели мы и поздороваться, как под крыльцо сани подкатили, и все не вошел Пушкин. Увидал меня из синей и кричит, ах, радость моя, как я рад тебе! Здорова, моя бесценная! Поцеловал меня в щеку и уселся на софу. Сел и задумался. Да так будто тяжко. Голову на руку опер, глядит на меня. — Спой мне, — говорит Таня, — что-нибудь на счастье. — Слышала, может быть, я женюсь. — Как не слыхать, — говорю. — Дай вам Бог, Александр Сергеевич, ну, спой мне, спой. — Давай, — говорю Оле, — гитару. — Споем барину. Она принесла гитару, стал я подбирать, да и думаю, что мне спеть. Только на сердце у меня у не весело было в ту пору. Запел я Пушкину песню, она хоть и подблюдную считается, а только не годится было мне ее теперь петь, потому она будто сказывают не к добру. Ах, матшка, что так в поле пыльно, государня, что так пыльно, кони разыгрались, а чьи-то кони, чьи-то кони, кони Александра Сергеевича. Поблюдная песня, святочная песня, исполняемая женщинами при гадании на святках. Пою я эту песню, а самой-то, грустнёхонько, чувствую и голосом тоже передаю. И уж как быть не знаю, глаз от струн не подыму, как вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукою... За голову схватился, как ребенок плачет. На другой день Пушкин устроил у себя мальчишник. Мальчишник был устроен Пушкиным 17 февраля. Помимо перечисленных Чулковым людей на нем присутствовали Давыдов, Елагин, Вяземский, Лев Пушкин. К нему собрались приятели Нащокин, Языков, Боротынский, Иван Киреевский, всего человек десять. Поэт был такой грустный, что гости чувствовали себя неловко. 18 февраля 1831 года у Никитских ворот в церкви Большого Вознесения венчался Пушкин со своей прелестной Натальей Николаевной. Во время венчания он уронил кольцо. Суеверный поэт побледнел и прошептал мрачно «Дурной знак».